Глава двадцать 26. Калия. Вы выглядите довольны, миледи. Хорошие новости с нами? Калия удивлённо подняла взгляд от письма на служанку Эвин. Совсем нехорошие, нет. Похоже, мой брат сбежал. Горничная ещё улыбалась, но радость тут же оставила её мягкое лицо, а пухлые губы приоткрылись. Я я тут же сообщу командиру войска и дежурным, миледи. Не думаю, что вам есть чего бояться, но Калея поднялась и обошла вокруг письменного стола, на котором груды лежали письма, прошения и небольшие сверкающие подарки. "Проводи меня в покое, как вам будет угодно, милите". Эйвен быстро собрала бумаги. Калея вышла, держа письмо в руке. Обе охранницы, которые стояли у дверей кабинета, тут же последовали за ней. Владение ее отца назывались замком по праву». Даже она чувствовала себя маленькой, как мышка, проходя под многометровыми сводами. Коридоры были так широки, что в них могли бы проехать повозки. И воспоминание о том, как она когда-то давно однажды осуществила эту идею, по-прежнему заставляло её сердце сжаться от боли. Это была её идея. И всё-таки это Аларик запряг кони и держал поводья. Это он пустил лошадь по коридору диким галопом, чтобы впечатлить её. И это ему удалось. Как они смеялись. Потом, конечно, перестали. А когда отец в качестве наказания отсчитывал отчитывал Оларику, даже Калея расплакалась. Как будто сострадание могло что-то исправить. Даже тогда она уже не была глупым ребёнком. Воспоминания годятся лишь на то, чтобы разжечь огонь Подумала она и закрыла дверь в свои покои, оставив охрану у входа. Внутри ничто не напоминало замок. Комната колеи была едва больше бедной коморки, с очагом, несколькими столами и сундуком, а также меховой шкурой вместо кровати. Конечно, ей подобало бы жить в роскоши и богатстве, однако после стольких лет, проведенных в путешествиях, ей нравилось находиться в тесной комнате. И хотелось ощущать, что огонь прогревает и освещает каждый её уголок. Она уже достаточно замёрзла. Вскоре после этого появилась Эвен, и Калия предложила ей посидеть вместе у огня. Пока она положила ноги в изысканно украшенных кожаных штанах одну на другую, служанка, как обычно, устроилась на жёстком полу по но так и не сумев осесть поудобнее. Когда кто-то указывал ей на мелочи, вроде подобных неудобств, она отвечала, что родилась, чтобы быть прислугой. Пусть даже Коле иногда забывала об этом, потому что Эвен за последнее время стала близка к ней. Что случилось с твоим братом? спросила она. Сейчас, когда они были одни, они могли говорить открыто. Тебе не страшно быть в кепахе? Ты выглядела почти довольной, когда прочитала письмо. Удивительно, не так ли? Калея сама не понимала до конца. Нет, мне не страшно в кепахе. Мой брат мог принять вместе со своей ношей и известную силу. Вот только я уверена, что он не обратит её против Кепха. Он давно забыл про него. Но от тебя он не забыл. Верно? Это вряд ли. Хотя ему должно быть впервые отчётливо стало ясно, насколько я его превосхожу. О Баларике можно сказать многое, но глупцом его точно не назвать, да и месть ему не свойственна. Эвин будто собиралась что-то ответить, но промолчала. "Думаешь, я ошибаюсь? Дело было не в том, что Калия пренебрегала мнением своей подруги. Просто своего брата-близнеца она знала лучше. Они были выкованы в одном пламени. Я не стала бы исключать", произнесла Эвин. Что ты изменила своими действиями Аларика? Я бы на твоём месте была очень осторожна. Калея кивнула, глядя в огонь. Яй буду. Мои чувства начинают меняться. Я не знаю, хороший ли это знак. Эвин подтянула ноги под себя и уселась на пятки. Что ты имеешь в виду? Когда отец приказал мне отделить жизнь Аларика от моей, чтобы я могла сиять, я сделала то, что должна была когда он предложил мне убрать его со своего пути, это было единственным верным решением. И когда он посоветовал мне использовать его, я не сомневалась. Я знала, что он и лжёт, и мне было всё равно, хотя я сама обошлась с отцом также. Мне было жалко Аларика. Но мне было нетрудно принести эту жертву, потому что я знала, ради чего я так поступаю. Ради сильного кепаха», — произнесла Эвен. Торжественность в её голосе была бы убедительнее, если бы она сидела ровно, вместо того, чтобы то и дело переносить вес, когда колено начинало болеть от соприкосновения с жёстким полом. Да, ради кепаха. Такого сильного, каким он никогда не стал бы под властью Аларика. Всё, что ему пришлось перенести, было ради кепаха». Она едва не рассмеялась, представляя, какую честь оказал брат своей стране даже не подозревая об этом. А в последние недели ты будто чувствуешь себя иначе. Эвен не нужно было задавать вопрос. Наверное, она почувствовала, что Калея несчастна, хотя всё шло в точности по плану. Мне почти стыдно, но это больно, понимаешь? Знать, что он в плену у немцев. Алая прядь волос упала на плечо Калеи. Это тут же отбросила её назад. Для исретны брат лишь повелитель демов, в которого превратился Аларик. Вот только для меня это выглядит будто князь Немии там наверху на карнизе стены замка держит частицу кепха. Будто он пытает частицу кепаха. и частицу её самой. Калея, никто в этой никому не нужной стране не знает, откуда взялось существо, на котором они срывают свой гнев. Огонь вдруг неровно замигал, и Калея едва сдержалась, чтобы не закричать на подругу. Это существо все еще было ее братом, и он об этом знал. Огонь знал об этом. Сама она знала об этом и всегда будет знать. Она переселила эмоции. И потому для меня стало облегчением, что даже у жалкого осколка Кеппаха достаточно силы, чтобы противостоять наими. Вы всегда сможете заклясть его снова или нет? Каждый человек может произнести проклятие лишь единожды. Князь Исретный уже сделал это, так что у него не будет второй попытки. Кроме того, я считаю его слишком подозрительным, чтобы он поделился властью над именем Аларика с кем-то ещё. Ведь тогда этот человек будет способен надавить на князя, выманить у него всё, что пожелает. Колей не стало упоминать, что эта мысль её не радует. Впрочем, она была уверена, никто не захочет произнести проклятие. Увидеть ее брата или то, что от него осталось лицом к лицу и затем использовать его. Это было совсем не то, что отправлять к нему посланника с очередным заданием и заглядим долго. Колея была искренна лишь с немногими людьми, но с собой всегда. Если ей придется увидеться с братом таким образом, это разобьет ей сердце. С другой стороны, посмотрев на Эвен, она подумала, что они и князья Сретные не всегда были единственными, кому известно истинное имя повелителя демов. Всегда полезно иметь на один вариант действия больше, чем нужно для реализации плана. Кроме того, непринужденно продолжила она: "Хотела бы я послушать о том, как немицы призывают его, а затем пытаются отдалить в одиночку. Без магических оков Садвина у них ничего не выйдет. А ты думаешь, я позволю Садвину второй раз работать на Немию? В их запасах просто не найдётся столько рабов, руды и угля, чтобы я допустила это снова. Потешествовать вместе с ним риск, отметила Эвен. Он очень могущественный. Какая удача, что он глуп. Никогда даже не пытался сбежать. Усмехнувшись, Калия покачала головой. Мой отец говорил, что Садвин так давно принадлежит нашей семье, что мысль о его освобождении порождает в нём слишком много страхов. И я думаю, что он прав. То, что он остаётся верен нам, не проявление глупости. Хотя ты тоже права, это было рискованно. Он любил Аларика. Знаешь об этом? Если бы он узнал, что тёмный повелитель, для которого он выковал цепи, когда-то звался Алариком Кольесом, он бы Эвин снова сменила позу. Стал непокорным? Это сломало бы его, а он понадобится, когда начнётся моё правление. Когда? спросила Эвин. Как ты думаешь, когда этот момент наступит? Отец очень упрям. Это было проблемой, и терпение Калеисякло. В то же время она гордилась отцом. Но целители полагают, что он не переживёт лето. Может быть, это случится завтра. А может, пройдёт ещё пара недель. Думаю, я буду просить знака об этом. Поедешь к вулканам? Да, и поеду одна. Как и всегда, когда ей нужен был не только совет, но и мужество, которое она черпала от вулканов, её мог сопровождать только вороной жеребец по имени Нар. Я буду размышлять сие, никто, кроме огня, не должен мне в этом мешать. Эвелин, расстроенно сглотнула, но не стала возражать. Я понимаю. В следующий раз я разрешу тебе поехать со мной. Пообещала Калея, поднимаясь и подходя к сундуку с одеждой, чтобы сменить короткое мавле, расшитое золотыми нитями и прикрывавшее только грудь, на более длинное, сделанное из прочной кожи. В следующий раз она будет рассказывать Лави огню и углях лишь о несущественном. Она не будет втайне надеяться на появление Феникса она не будет говорить о баларике